«Жребий?» — наконец предложил маг, который только что с таким негодованием отстаивал свои права. «Жребий — это честно!» — тут же согласился еще кто-то. Похоже, его собрат по табеле о рангах. «Ничего подобного!» — возмутился Пепельный. «Согласно общей концепции, должны отдать уровни слабейшие. С чего вдруг жребий?» «Так!» — произнес доселе молчавший персонаж с ником Тайпан. Считаю жребий разумным вариантом. Кто не хочет участвовать, вылетит из клана и альянса. Да ты что? Сделал огромные глаза Ширер. Вот уж напугал, так напугал. То есть, стрелы меня месяц уговаривали к ним в клан вступить только ради того, чтобы какой-то хрен из-за зеркалья вернул все на свои места? Я в шоке. Ну, как-нибудь переживу. Мне показалось, что Тайпан скрипнул зубами. «Никто тебя не исключит, успокойся», — произнес пепельный, на чьей головой тоже красовалась эмблема громовых стрел. «Но ситуацию как-то надо решать. Кто за то, чтобы участвовать в жребии?» Поднялось две руки. «Ну вот, вдвоем разыграйте эти путевки», — предложил один из стоявших вдали от меня игроков. Послышались смешки. «Ладно», — снова заговорил тайпан Признаю, вы двое все же являетесь лучшими кандидатурами, а остальные, как ни прискорбно об этом говорить, должны оставаться с полными уровнями для поддержания максимальной боеспособности. Так что, предлагая выбор, или вы жертвуете уровни, потом вас быстро прокачивают обратно и осыпают почестями, либо вы упорствуете и вылетаете к чертовой матери из альянса. Все со мной согласны? Да, точно. Вот ты сволочь. Только что ведь совсем другое брехал. Мастер лыжи переобувать, красавчик, аплодирую, мать твою. Норм предложение. Я за. Тайпану лишь бы кого-нибудь из Альянса выгнать. Я тоже за. И в Альянсе народ будет за. на некоторое время опять наступила тишина. Хрен с ним. Я отдам этой сволочи уровни. Но все запомню. «Это сколько угодно. Сорансен?» «Тоже согласен», — злобно произнес второй бедолага. «Похоже, оставаться вне Альянса ему очень не хотелось». «Тогда вперед!» — приглашающий повел рукой пепельный. Я включил ауру с интересом, наблюдая за двинувшимися к коту игроками. Шаг, второй, протянутые руки. Котейка снова начинает мурлыкать, а попавшие под воздействие ауры магии один за другим падают возле колонны внимание на периметр щиты и огонь он где то рядом игроки отвернувшись от тумбы с духом принялись осматриваться водя по сторонам факелами сжимая в руках мечи и посохи наверное из заклинаний ими сейчас приготовлено немерено благо что пока я в неподвижности меня фиг кто увидит ушел спустя минуту произнес пепельный продолжая тем не менее крепко сжимать в руках рассыпающий снежинки жезл. «На крыше сидит, однозначно», — не согласился с ним Тайпан. «Я бы так и сделал». «Тень?» — на пробу поинтересовался еще кто-то. «Не пойти бы тебе отсюда в задницу». «Идти надо нам, этот краб ничего не сделает, пока мы держим оборону. Хватайте кто-нибудь кота и пошли». «Вот сам и хватай», — мрачно заметил Ширер. А мы посмотрим, как он тебя на полоски шинкует. Послышались ругательства. Я же, в свою очередь, внутренне захохотал. Получается, действительно весело. Как дети, пробормотал Тайпан, после чего, развернувшись, цапнул кота поперек туловища. Тот гневно зашипел и мгновенно вцепился когтями и клыками в держащую его руку. А затем неожиданно отпустил ее и довольно заурчал. «Всего-то нужно было ему уровень подарить», — сообщил маг, поднимая схваченного хищника на руки. «Идем!» Игроки, продолжая озираться по сторонам и тыкать повсюду факелами, двинулись к храму. Я, ругаясь про себя, на чем свет стоит, помчался по крыше туда же, добежал до самого начала моста, соскользнул по колонне вниз, отступил чуть в сторону и замер, стоя у бортика. Мозг лихорадочно просчитывал варианты. Враги приблизились, все так же размахивая повсюду факелами и боясь собственных теней. Первые двое прошли, чуть не задев меня. Третий ткнул горящей палкой практически мне в физиономию, благо иммунитет есть. Когда со мной поравнялся Тайпан, я мысленно выдохнул и призвал Жору. Очень надеясь при этом, что дракон окажется на мосту, а не в воздухе за его пределами. Мне отчасти повезло. Питомец появился хоть и не по центру дороги, а на ограждении рядом со мной, но половина его костлявого тела все же оказалась среди магов, сбив с ног ближайшего. «Скидывай их с моста, Жорик!» Я, активировав щит, бросился на державшего кота игрока. Удар, матерный выдох тайпана, и мы вдвоем переваливаемся через ограждение. Я успеваю зацепиться за какую-то трещину между камнями. Маг, крепко сжимающий из тошно кота, летит вниз. Рядом со мной с моста падает еще один, проклинающий все вокруг персонаж. А затем Лок сообщает, что Жора пал смертью храбрых и больше в ближайшие сутки ко мне не вернется. «Где они?» Тайпан с тенью свалились вниз. «Мать!» Изо всех сил, напрягая зрение, я сумел рассмотреть рядом с собой еще одну выемку. Зацепился за нее... передвинулся чуть ближе в сторону беседки и замер, так как сверху начали светить факелами оставшиеся на мосту маги. Тайпан умер. Видел. А вот этот мудила еще жив. Неубиваемый, подлюка. Так и где он? Да хрен его знает, сказавший это пепельный, медленно поводил факелом в метре от меня. Или опять каким-то чудом улетел, или уже снова там, возле кота. Улететь он не мог, заметил кто-то невидимый. Дракона мы прихлопнули. Я бы не зарекался. А вот это дерьмо для нас точно бесполезно. Маг неприязненно покосился на факел и исчез за краем стены. Вслед за ним скрылись остальные. Чуть подумав, я, по-прежнему цепляясь за неровности каменной кладки, принялся перебираться по ней в сторону храма. Оказавшись же у самой его стены, осторожно залез обратно на мост, а потом и на крышу, после чего огромными прыжками помчался к беседке. Маги мрачной молчаливой толпой стояли возле тумбы и смотрели на спящего кота. — Не вариант, — покачал головой пепельный. — Идем. — Куда? — В чат жало засунь. Пару мгновений, помолчав, игроки неожиданно дружно развернулись и быстрым шагом отправились к храму. Что, слинять решили, что ли? Я проводил их недоуменным взглядом, а затем, пользуясь отсутствием противников, соскользнул вниз туда, где сиротливо лежал только что замеченный мной маленький белый камешек Моя прелесть! Повезло все-таки. Камень души выпал здесь, а не в чистом небе с приконченного дракона. Засунув находку в инвентарь, я задумчиво посмотрел на кота, затем оглянулся в сторону ушедших магов и еле успел отпрыгнуть, спасаясь от несущегося на меня плотного потока снежинок. вскочил на парапет, намереваясь забраться обратно на крышу. Остановился. Ближе к храму весь мостик целиком и полностью был окутан снегом и льдом. Топорщились в разные стороны прозрачные шипы, крутились снежные смерчи, разбивались на острейшие осколки и снова нарастали на камнях уродливые ледяные наросты. Вся эта круговерть довольно быстро двигалась в мою сторону. «Крабы поганые!» — пробормотал я, озираясь в попытках найти выход. «Сволочи!» Неожиданно для самих себя, лишив меня возможности летать, маги сразу же довольно успешно перешли в наступление. И, похоже, Прямо сейчас мне настанет пушистый северный лис. Твою же мать!» Ежись от проникающей в тело прохлады и стараясь не попасть под продолжающий нестись мимо меня снег, я отошел к дальнему краю беседки. Перебрался через бортик, затем, чувствуя, как постепенно усиливается холод, спустился чуть ниже, цепляясь за мельчайшие выступы и трещинки. Добрался до самого низа и повис на руках, рассматривая, медленно ворочавшиеся подо мной темные облака. «Все равно ведь скинут!» Пришлось, напрягая глаза, изучать нижнюю сторону моста. А «Вот вроде щель, еще одна!» Оставшись висеть на одной руке, я принялся ощупывать каменную кладку поблизости. «Мне бы только чуть-чуть!» Сверху в очередной раз вдохнуло холодом, и чей-то голос произнес «Если он был на мосту, то сейчас сидит там. Проморозь!» Мысленно обложив нехорошего человека матюками я вцепился в какую-то совершенно незаметную выемку на нижней части моста и отпустил вторую руку, принявшись медленно раскачиваться над пропастью. Совсем рядом захрустел лед, и меня в очередной раз обдало стужей. «Все готово. Похоже, его там не было. Не было, да и хрен с ним». В любом случае, теперь Расмус его сюда не пустит, а нам остается только в очередной раз оживить этого долбанного духа. Я сумел найти еще одну трещинку и вцепился в нее свободной рукой, сразу почувствовав некую уверенность, хотя ощущать себя болтающимся над простирающейся внизу бездной – то еще удовольствие. А теперь кто уровне жертвовать будет? Для тех, кто решится, шансов все равно останется мало». Я узнал голос Пепельного. «Тень встретит нас в храме, и эти двое точно умрут». «Пусть будет как заведено», — раздался усталый голос. «Я уже задолбался с этим квестом. Сдохну, и хрен бы с ним!» «Я тоже согласен». «Черт возьми, как они быстро все порешали в этот раз!» «Так, их сейчас двенадцать. Двоих я прибью аурой, это не вопрос, но останутся-то еще десять». или, если точнее, останутся пять магов, которых мне как-то нужно прикончить. Рядом послышался треск, и вниз улетел огромный кусок льда. Похоже, использованные заклинания потихоньку заканчивали свою работу. «Готовы?» Мой мозг лихорадочно вспоминал имеющиеся в наличии умения. «Ауры, когти, лик ужаса, дым дым...» Сверху послышалось едва уловимые мурлыканье, а лок порадовал меня сообщением о двух смертях. Ауру я так и не выключил. «Он где-то здесь! Внимание на периметр!» Наверху послышалась возня, затем все стихло. «И где?» «Под мостом притаился, без вариантов». «И как его выкурить?» «А никак его выкуривать не надо», — донесся до меня злорадный голос Пепельного. «Пусть там хоть до скончания века сидит». — Промораживайте еще раз борта, а затем берем кота и валим отсюда. А он потом пусть о щит Расмуса колотится. Я, вознося мольбы всем богам подряд, активировал свое умение. В конце-то концов, в этой грёбаной кладке столько щелей, да и вода от дождей туманов в беседке не скапливается. Наверняка должны же быть какие-то дырки. Окружающий мир на мгновение скрылся в непроглядной темноте, а затем я обнаружил себя уже стоящим в беседке. Вокруг виднелись спины магов с упоением, морозящих все подряд. Идеально. Ближайший игрок с упоением, пускавший потоки холода куда-то вниз, получил могучий пендель и с воплем улетел в пустоту. Его товарищ, тоже не успевший ничего понять, последовал за ним. «Что за... мать твою!» Я прыгнул к следующим магам, одновременно включая щит. «Вовремя!» Навстречу ударил стремительный поток ледяных осколков и снежинок. Передо мной мелькнули испуганные глаза Пепельного, толчок, еще один. Очередные матерящиеся тела летят за парапет. Нужно прикончить еще одного, всего одного. Разворачиваясь, я почувствовал, как на мне скрещиваются взгляды и заклинания. Жить, похоже, оставалось секунду или полторы. Полторы секунды, за которые нужно успеть, обязательно нужно успеть. Еще один рывок. Сквозь снег, лед и молнии, подхваченный под пузо кот, отправляется в долгий полет к пустоте. Ему наперерез бросается кто-то из врагов, успевает поймать, и я, чувствуя, как по спине бегают пока еще безвредные искры, с разбега обхватываю этого ловкача руками и ногами, сбивая с ног, увлекая вместе с собой за пределы беседки. Туда, откуда уже дважды вернулся кот, но где остался Тайпан со своими товарищами? Маг ругается, как пьяный сапожник, проклятый кот воет и пытается вырваться из двойных объятий, непроглядные облака несутся навстречу, и мир гаснет. Глава третья. Тучи, располагавшиеся у основания храма, не зря оказались мне подозрительными и опасными. Стоило только очутиться в них, как «Вас настигла смерть». вы оказались слишком слабы и ничтожны для выполнения важнейшего задания, от которого зависела судьба мира. Люди, еще недавно верившие в вас и молившиеся за вас, сейчас лишь презрительно отворачиваются, не желая смотреть на ваше унижение. Впрочем, не тревожьтесь. Все то, что вы получили в ходе этого события, останется с вами. Также для вас существует выбор – вернуться в то место, откуда вы были отправлены в поход, либо же – в свое личное хранилище. Слаб, ничтожен, да пошли вы все. Впрочем, последнему предложению я откровенно обрадовался, снова попадать в тюрьму мне совершенно не хотелось. Конечно, окажись я там, мне, скорее всего, выдали бы какие-нибудь новые эпичные достижения, скажем, раскаявшийся, узник совести или скорбный разумом. Но, пожалуй, я и без них обойдусь. Так что хранилище и только хранилище. Уютный диван принял меня в свои объятия. Хорошо-то как. Задолбался я слегка с этим квестом. Коты, крабы, акулы, прочие монстры. Теперь пора и домой. Для выполнения просьбы Эвенетта я сделал все, что мог. Осталось лишь подождать, пока закончится время, отведенное на выполнение третьего этапа задания. А прямо сейчас нужно наконец-то выбраться из игры. Реальность встретила меня страстным желанием сходить в туалет, дикой головной болью и неприятно липкой футболкой. Впрочем, действительно важным в этой ситуации было лишь одно. С трудом вывалившись из капсулы, я, едва держась на ногах, по извилистой траектории бросился на свидание с белым братом, и лишь потом, чуть успокоив страдающую душу, обратил внимание на все остальное. «Так-так-так...» Картина, представшая передо мной в зеркале, вызывала легкую оторопь. Засохшие потеки крови на лице, красные глаза с полопавшимися сосудами, красная же от крови одежда. Чувствуя прохладные щупальца страха, начинающие мягко обволакивать душу, я стащил с себя футболку, сполоснул лицо и принялся настороженно прислушиваться к организму. Вроде бы все было как обычно, мышцы уже практически пришли в норму, Голова постепенно прекращала болеть, начинал чувствоваться голод. Но вот воспоминания о собственной физиономии, раскрашенные в бордовые тона, продолжали неприятно царапать сердце. Спустя пару минут, проведенных в тревоге и размышлениях, я решил все же не пороть горячку и не убиваться раньше времени. Залез в душ, окончательно привел себя в порядок, переоделся в чистое белье, и лишь потом вытащил из шкафа руководство пользователя капсулы. Провел минут 10, пытаясь разобраться в принципах ее обслуживания, и в конце концов нашел-таки описание процедуры самодиагностики. Посмотрим. Расположившись на полу рядом с творением роботека, я принялся ощупывать плавные изгибы корпуса. Описанные в инструкции и едва выделяющиеся на ровной поверхности небольшой прямоугольник, удалось обнаружить лишь с огромным трудом. В капсуле, похоже, все было сделано для того, чтобы любопытствующие владельцы не лезли куда не надо. Когда мой палец неуверенно нажал на слегка шероховатую пластину, она тут же послушно отскочила в сторону, открывая доступ к панели для ввода сервисных команд. Постоянно сверяясь с руководством, я набрал длинную последовательность цифр, запускающих самодиагностику. Капсула легонько пискнула, и зашуршало вентиляторами. А на меня, всепоглощающей волной, накатила усталость. Сколько там длился последний сеанс игры полтора дня? Вроде бы и немного. В этот раз я проснулся от холода и назойливого писка будильника. Открыл глаза, уселся на полу, пытаясь понять, где этот самый будильник находится. Затем до меня дошло, что пищит стоящая рядом капсула. И что же тут выяснилось? Пластиковый ящик бодро и жизнерадостно рапортовал мне о том, что он полностью исправен, надежен и готов к дальнейшей работе прямо сейчас. Да, конечно, со скепсисом воспринял я эту информацию. После чего, окончательно сбросив с себя остатки сна, позвонил в техподдержку. «Ваша капсула полностью исправна, Денис Сергеевич», — сообщил мне приятную весь нежный женский голос. вы можете использовать ее дальше. А то, что у меня пошла носом кровь во время игры, это нормально? Ничего опасного для вашего организма во время последнего погружения в виртуальность зафиксировано не было, с непоколебимой уверенностью сообщила мне девушка на другом конце линии. А имевшие место события вполне вписываются в симптомы общей переутомленности организма. Напоминаю вам, что компания Роботек рекомендует ограничивать пребывание в виртуальности максимум восьмию часами в сутки. «Спасибо, вы мне очень помогли», – проворчал я. «Пожалуйста, Денис Сергеевич, обращайтесь в любое время». Дойдя до зеркала, я со скепсисом уставился на свое отражение. «Получается, вот эти вот красные вампирские глаза – совершенно нормальное явление?» «Ну-ну». «Впрочем, ладно». И хуже бывало. Главное действительно впредь ограничивать свое присутствие в виртуальности, скажем, двенадцатью часами или тринадцатью. Почти как восемь, в общем-то. Сотворив на кухне несколько бутербродов, я с сомнением посмотрел на пачку кофе. Стоит ли его пить после такого пробуждения? Всего одну чашечку. Прибравшись к компьютеру, я забрался на форум в раздел, посвященный идущему квесту. Здесь оказалось довольно весело. Народ вовсю обсуждал попытку коварного альянса захапать эпичную плюшку в одни руки. Разговоры шли уже не один час, а тема сейчас явно была самой животрепещущей во всем игровом пространстве. «Меня просто убили. Просто так, ни за что». «Смирись, друг. Лох — это судьба». «Не лох, а краб». «Вообще ни разу не смешно. Выпилить Под сотню человек в таком событии это полный беспредел, это вообще не по понятиям. Бро, привыкает и уже не на зоне. Здесь игра, здесь такое бывает. Я сделал запрос администрации, ответили, что все это происходит в рамках игрового процесса. Упыри. Нет, там маги в основном, из упырей один смертная тень был. Да и вообще в игре нежити мало. Так что, получается эти гады сейчас отожмут себе портал в новые земли? И как туда попасть можно будет? Икринка-краба, что ты со своим восемьдесят пятым уровнем собрался делать на новом континенте? Я после рерола, рачина донная. Икринка, ты вот сейчас меня обозвал или представился, я не уловил. Склоняюсь ко второму варианту. Надо им как-то помешать. Намекаешь, нужно срочно отправиться вплавь на этот новый материк и нагнуть там всех. Хороший план. Забористый? Вам лишь бы поржать. А мне вот, скажем, вообще не нравится то, что телепорт окажется в руках каких-то вероломных уродов. Да никому не нравится. Проблема в том, что сделать-то ничего нельзя. Самодовольно хмыкнув, я вытащил из своего профиля сохраненный ролик и принялся его редактировать, убирая длинные, неинтересные куски и те места, где слишком сильно светился интерфейс моего персонажа. Хватит зрителям и внешнего проявления использованных умений. Спустя час возни у меня получился более-менее удобоваримый клип, который я выставил на форум, создав под него отдельную тему с претенциозным названием «Смертная тень снова карает крабов» или «Увлекательные приключения Альянса в потерянном храме». После чего опять загляну в пропитанную народным негодованием тему перелеснув ее сразу на последние сообщения. Квест пока что не закончен. Чего тянут? После того, как из когорты там всего семь человек осталось, новостей больше не было? Так все и без изменений? Хай, народ! Задолбался я в игре сидеть, решил к вам на минутку выскочить. Короче, новости из полей. На меня только что вышел какой-то хрен из того самого альянса, о котором вы перетираете, и предложил горы злата, табуны прекрасных эльфийских дев, И исполнение всех желаний. Если я доберусь до захваченного города и помогу завершить задание, похоже, им там на месте буквально одного человека не хватает. Прикольная новость. И ты что, отказался? Да я бы согласился. Но меня с острова акулы злые фиг выпустят. Увы. Какие еще акулы? Опять этот гад нарисовался. Во время квеста от него житья не было, так теперь еще и здесь». Внимание, хорошая новость. Официально сообщаю, что клан Викинги договорился с последним присутствующим в событии независимым легионером Золотой Когорты о невмешательстве в выполнение квеста. Хо-хо, пацаны, вы лучший, респект. Благодарность. Пусть так будет с каждым взорвавшимся козлом в игре. Так что, все? Альянс обломался? Не то, что обломался, а... Страстно, неудержимо и мощно обгадился, бро. Ну-ну, обгадился. Подумаешь, не выгорело у них под себя телепорт подмять. Ничего страшного-то не случилось? Вопрос, что там вообще произошло в этом храме? Что у них все загнулось? Люди. Рядом тень видео выложил, как раз о том, что было в храме. Всем смотреть. Оттягивая предстоящее удовольствие я сходил на кухню, приготовил еще один огромный бутерброд и, вернувшись, съел его, бездумно рассматривая медленно наступавшую за окном ночь. Можно ведь и снова в игру пойти, посмотреть, что за камни душ такие у меня в сумке лежат, поваляться на диване, а затем двинуться куда-нибудь на поиски приключений. В принципе, южные леса мне теперь вполне по плечу. Могу валить крокодилов ауры, скажем. Жаль, конечно, что незабвенный сарказух, Пока все еще слишком силен, но там ведь и других хвостатых гадов полным-полно. Пожалуй, да. Сейчас еще разок гляну на форум, а потом отправлюсь на юг. Бедный котейка. Тень изверг. С котом эпично вышла. Так его мохнатого засранца. Эпичнее всего вышла с Ларри. Тень четко акцент оставил Кто тут отец, а кто жалкий краб. Ларри это фигня. Все знают, что лари краб, а вот поставить на место аннигилятора – это дорогого стоит. То есть тень завалил 14 хаев и обломал Альянсу Квест? Красавчик! Он илистый рак, а не красавчик. Это видео раскрывает практически все его умения и способности, и он сам его на всеобщее обозрение выложил, как последний нуб. Если раньше он что-то там неожиданное мог сделать – то теперь все как на ладони. Ну-ну, знаток. Вот встречаешь ты весь такой красивый и умный теня, а тот тебе говорит, что ты краб и сейчас умрешь. Что ты сделаешь? Сдохнет он, само собой, ибо краб. Вам не кажется, что это как-то за гранью игрового баланса? Что именно? То, что в игре имеется топовый рога? В твоем мире должны существовать только маги, выжигающий Армагеддонами все вокруг, да лучники, убивающие дракона с одной стрелы, пущенные бедолаги в шоколадный глаз. Ты туп. То, как тень убивал Аннигилятора и Лари, это неправильно, имбалансно. А то, как Эдем шарахнул по городу Армагеддоном, это все норм, говорю же, влажные мечты мага Школоты. Никто, кроме меня, не понял, что это умение у него вполне себе конечно. Было бы не так, он бы не стал извращаться со скрытностью, драконом и пинками по задницам. Просто всех бы замогилил и все. С пинками, кстати, норм так вышло. Стоит такой крутой повелитель магии, колдует страшное заклинание, а тут прилетает пинок в мягкое место, и все, финита. Мне чуваков жалко, которые уровни в пустоту слили, особенно этого, который грустный Роджер. кстати Топы Альянса ведь реально полторы тысячи уровней коту под хвост выкинули. Крабы. Я уже говорил, что тень мой кумир. Твоего кумира после такого жестоко возлюбят, причем не один и не два раза. Уверен, что готов и дальше ему поклоняться? Я вот эти же рассказы про возлюбление и нагибание уже слышал, после того, как он им город разнес. Что-то пока ничего такого не наблюдалось. а нагибаются только его враги. Так что, квест провален? Завтра узнаем, еще часов десять осталось. Вдруг они каким-то образом до того чувака с акулами доберутся? Ну, успехов им в этом, успехов, — довольным тоном произнес я. Пусть добираются. Взгляд остановился на капсуле. Ну а что такого-то, в конце концов? Самочувствие у меня снова хорошее, ошибок в работе прибора не замечено, пожалуй, действительно пора возвращаться в игру. Я воровато оглянулся, словно ожидая увидеть в углу комнаты укоризненно взирающую на меня совесть, но никого не обнаружил и полез в пластиковый гроб.